А как же быть с пуском? Не удержался от вопросом Сьетер. Как вы нагреваете керосин, когда мотор ещё При пуске используется обычный бензин. Однако потом срабатывает реле температуры. Подача бензина прекращается, и в систему питания поступает керосин. Великолепно. Очень остроумно, воскликнул отец Мишеля. Но как об этом изобретении узнали ваши враги? «Вы не сумели сохранить секрет?» «Об этом я могу пока только догадываться», — задумчиво произнес Маркан. в тайну был посвящен очень узкий круг сотрудников». «В самом деле? Разве детали двигателя изготавливались не в цехах вашей фирмы?» «Нет. Мы разработали собственный метод, который позволял предотвратить опасность утечки информации». «По крайней мере, нам так казалось». Мы тайно сделали чертежи всех нужных нам деталей, затем через один из наших филиалов разместили заказы на маленьких предприятиях в разных концах страны. Каждый изготовитель делал только одну деталь, сам не зная, для чего она предназначена. Ему было известно одно. В назначенный день он должен передать ее представителю транспортной компании «Париж-Гасконь». Компании были даны четкие указания упаковать все детали и доставить их владельцу одного из гаражей в Сен-Пале. Похоже, где-то все-таки информация просочилась. Не представляю, как это могло случиться. Надеюсь, однако, это выяснится в ходе следствия. Вскоре Маркан откланялся, ему не терпелось увидеться с женой и сыном. Следствие установило, что виновником опасности, которой пришлось пережить инженеру и его новым друзьям, был мелкий служащий из канцелярии фирмы. Он обратил внимание, что через один из филиалов ведется интенсивная переписка с целым рядом расположенных в провинции предприятий и сопоставил этот факт с повышенным оживлением, царившим в мозговом центре компании. О своем открытии он проговорился в ближайшем кафе одному из частных агентов, специализировавшемуся на промышленном шпионаже. Тот объездил несколько предприятий, упомянутых болтуном, и без труда выяснил, что получателем деталей является компания «Париж-Гасконь». Потом, задав несколько хитрых вопросов сотрудникам транспортной фирмы, которые не имели особых причин подозревать его в злом умысле, агент узнал, что получатель ящиков находится в сен поле Узнал он и день перевозки. Затем был изучен маршрут, по которому должен был следовать грузовик. На подставное лицо приобретены автомобильная свалка АО «ИПАД» и гостиница «Гостеприимный кров». Заподня таким образом была готова. Сыграв на профессиональной солидарности шоферов, на их готовности прийти на помощь друг другу, один из членов шайки остановил красный грузовик и забрался в его кабину. Взять вверх над двумя доверчивыми водителями не составило для него труда. Что же касается зигзагов, которые совершал грузовик, мечась от обочины к обочине, за этими зигзагами Мишель с недоумением наблюдал из окна сеновала, то объяснение было простым. Бандиту потребовалось некоторое время, прежде чем он устроился за рулем и выровнял тяжелую машину. «Велосипедист...» который, выйдя из гостиницы, делал вид, что ремонтирует «Динамо», на самом деле сообщал световыми сигналами о выезде нужного грузовика своим сообщникам, чтобы те по ошибке не остановили какой-нибудь другой автомобиль. Планы банды едва не были сорваны тем, что к гостинице подъехал синий грузовик. Хозяину удалось задержать его водителей на кухне под предлогом отсутствия кофе. Чтобы побыстрее вывести за пределы Франции содержимое похищенных ящиков, бандиты заранее заключили договор с одним из иностранных филиалов фирмы, заинтересованной в приобретении прототипа. Для большего правдоподобия они даже осуществили пробный вывоз малоценных деталей в соответствии с установленными правилами, получив для этого экспортную лицензию. Для вывоза прототипа им нужно было получить еще одну лицензию. Однако агенту не удалось узнать заранее ни общего количества ящиков, ни точного веса каждого из них, тогда как в лицензии все это требовалось указать. Поэтому пришлось перекладывать детали из одних ящиков в другие, количество которых соответствовало упомянутому в лицензии. При необходимости для веса добавлялись железки. все это требовало длительной работы, причем в таком месте, где бандиты могли бы не опасаться постороннего глаза. Иностранные главари шайки решили использовать даже те обстоятельства, которые с первого взгляда могли показаться помехой. Тот факт, что ящики в сен поле могли быть вскрыты лишь в присутствии Маркана, давал им возможность выиграть время. Предполагалось, что хозяин гаража без всяких подозрений примет доставленный груз, который будет полностью соответствовать накладным компании «Париж-Гасконь». Не подозревая, что в этих ящиках железный лом, он, разумеется, выдал бы шофёрам, которые были членами банды, расписку в получении груза. Планировалось также, что красный грузовик приведут обратно в Париж и бросят недалеко от гаража компании «Париж-Гасконь». Это позволило бы избежать преждевременной тревоги среди руководителей транспортной фирмы. Временное исчезновение двух шоферов, конечно же, не давало оснований для подозрений о краже прототипа, тем более, что в машине находилась бы расписка в получении груза. В течение, по крайней мере, нескольких дней никому и в голову бы не пришлось сопоставить оба дело Для банды это было чрезвычайно важное обстоятельство. К для андре Маркана, он решил не изготавливать главную часть изобретенного им двигателя, деталь треугольной формы, заменявшую поршень. Для первых испытаний он полагал использовать соответствующую деталь собственного автомобиля, который представлял собой прототип, замаскированный под серийную машину. инженер нечистоплотной иностранной компании направленный в последнюю минуту для контроля за ходом операций после вскрытия ящиков обнаружил что какая то важная деталь отсутствует однако он разумеется мог только догадываться какая именно поскольку принцип работы нового двигателя оставался для него неизвестным Он считал, что имеет дело с турбинным двигателем. Именно нехватка деталей, которая была бы похожа на ротор турбины, привела к значительной задержке в отправке ящиков. Это обстоятельство и заставило бандитов угрожать Маркану. Однако отъезд жены и сына инженера в Сан-Пале обрек на неудачу попытки шантажировать его. В день отъезда Маркана из Парижа за ним неотступно следовал американский кабриолет. В предместе Бордо один из бандитов устроил небольшое столкновение с его автомобилем, заставив его остановиться. На инженера направили пистолет, и ему пришлось привести свою машину к гостинице гостеприимный кров. Каникулы трех друзей были немного испорчены частыми поездками в Бордо к следователю, который вел дело о похищении и промышленном шпионаже. Фотографии юной троицы появились во всех газетах. Боюсь, как бы эта шумиха не вскружила Мишелю и Даниэлю голову, со вздохом говорила мадам Терре. Однако двоюродные братья думали теперь только о развлечениях. На лужайке перед виллой они устроили вместе с Артуром и близнецами настоящую битву, оружием в которой служили струи воды из поливальных шлангов. — Как ты думаешь, когда мы тоже сможем поехать куда-нибудь автостопом? — спросила брата Мари Франс. «Когда нам будет столько же лет, сколько сейчас Мишелю?» — отвечал, не раздумывая Ив. «Значит, через пять лет?» — грустно проговорила девочка. «Как еще долго?» Мадам Терре перекрыла воду и положила конец сражению. Приближалось время ужина, и она знала, что другого способа заставить сорванцов переодеться не существует. За десертом Артур, который от природы отличался веселым нравом, лукаво заявил, «Было бы здорово съездить в Сен-Поле на разведку, взглянуть на тот прототип». «Не забывай, туда не идет ни один прямой поезд. На одну дорогу придется убить целый день», — заметил Даниэль. «Ерунда? Бьюсь об заклад. Автостопом мы доберемся меньше, чем за полдня». «О, нет, в эти игры я не играю». Комически простонал Мишель. Сыт по горло. В жизни я только два раза пробовал доехать куда-то на попутном транспорте, на катере и на машине. Честное слово, с меня вполне хватит. «Где два, там и три», — торжественно произнес Артур. «Может, в следующий раз полетишь на самолете?» «Тогда почему не на ракете? Это, пожалуй, еще оригинальнее». Тут Мишелю пришлось вскочить со стула, чтобы успокоить мать, которой была явно не по себе. «Не волнуйся, мама, это всего лишь шутка!» Мадам Тире заставила себя улыбнуться, однако она прекрасно знала цену подобным шуткам. Куда бы ни направлялся ее старший сын со своими друзьями, что бы он ни делал, его повсюду поджидали самые необычные приключения. «Что ж, когда-нибудь мне придется с этим смириться!» — грустно думала она. Меж тем неутомимые друзья уже вылезали из-за стола, чтобы немного прогуляться перед тем, как отправиться спать в палатку Артура, где вполне хватило места троим. Так решил Артур. Приглашая приятелей в свой уютный домик, он заявил, «Ездить автостопом может и хорошо, но спать на свежем воздухе куда лучше». Школа детективов. Глава первая. Эй, ребята, слышали новость? Что за новость? Гоб-шлёп заболел. Шутишь, ей-богу. Я как в школу шёл, видел около его дома машину врача. Мадам Гоблен как раз его провожала. Здорово. Стало быть, контрольная по географии накрылась. Не радуйся раньше времени. Ты что, не знаешь, на что он способен? Пришлёт Миону тему... и кто-нибудь из учителей устроит таки нам эту контрольную. Улица Рампар едва начинала просыпаться, хотя было уже восемь часов. Она выглядела совсем безлюдной и тихой, как на рассвете. Легкий ветерок шевелил листья плюща, на которых поблескивали лучи неяркого апрельского солнца. Перед коллежем городка Н толпились мальчишки, ожидая, когда откроются ворота. Пройдет 10 минут, и Цербер, привалившись к тяжелой решетке, пробурчит обычное «потише, господа, потише». Не надеясь, впрочем, сдержать поток шалопаев, норовящих успеть перед началом уроков лишний раз сыграть в шарики. Леон Бавер, тот, кто принес отрадную весть о болезни Мсье Габлена, учителя географии и истории, обвел сверстников взглядом, в котором светился триумф. Темные, чересчур длинные, вечно нечесанные волосы падали ему на лоб. В свои пятнадцать лет он уже второй год сидел в третьем классе, но старался походить на старшеклассников, а потому презирал ранец и носил учебники в пачке, перентянутой ремнем. Примечание. Во французских коллежах нумерация классов обратная. Первый класс самый старший, выпускной. Бледное лицо, маленькие темные глаза под густыми ресницами и тонкие губы, всегда искривленные воронической иронической усмешке, не пробуждали к нему симпатии. Ребята расступились, чтобы пропустить еще одного, вновь пришедшего мальчика со светлыми, коротко подстриженными волосами. Его волевой подбородок выдавал спокойную силу, а хорошо развитый торс свидетельствовал о проворстве и ловкости. «Привет, Боб!» «Слышал, что Бавер говорит, гоп-шлеп заболел?» Робер Манье, для всего коллежа Боб, обменялся с друзьями энергичными рукопожатиями, уверенно глядя при этом в глаза каждому, так хороший патрон здоровается с подчиненными. Это, в общем, соответствовало истинному положению дел». Боб не просто был заводилой в своем третьем классе. Он являлся еще капитаном футбольной команды, в которой играли и старики из второго и первого классов. Здорово, да? Наверное, будет пустой урок. Конечно, если кто-нибудь из учителей не заставит нас писать контрольную. Что тогда? Ну, жалко, если так. В последний раз Гоб Шлеп был в хорошей форме. Чуть не побил собственный рекорд. «Не прали. Его слова были встречены взрывом хохота. Мсье Гоблен, в общем-то человек славный, за свое невероятное простодушие получил кличку «Гоб-шлеп», которую школьные остроумцы произвели от его фамилии. Эту особенность его характера дополняла привычка, весьма развлекавшая учеников на уроках. В каждую фразу он обязательно вставлял «Не ли?» которая из-за хронического насморка превращалась в неправы. Весь класс на его уроках занят был тем, что старательно вел учет этим неправы. Пока что рекорд держался на цифре 157. Боб подождал, пока стихнет смех, потом, ни к кому в отдельности не обращаясь, спросил, «А что Лулу здесь?» «Нет, ты же знаешь, он в лаборатории. У него сегодня первый урок — химия». «Он пошел готовить химикаты», — ответил невысокий рыжеволосый мальчик, который из-за смешного носа картошкой и темных, очень живых глаз бусинок носил прозвище потош в честь знаменитого клоуна из фильма «Про цирк». «А зачем он тебе?» — вмешался Бавер, глядя на Боба еще насмешливее, чем всегда. «Все еще собираешься поставить его в центр? Я ведь тебе говорил, что будет тогда». «Слушай, старик». Ты что, совсем идиот?» — перебил его Робер. «Лулу на поле куда быстрее тебя. А ты будешь как полусредний полезнее, чем как центральный нападающий. Люсьен одинаково сильно бьет и с правой, и с левой. И вообще, кто у нас капитан? Кстати, все остальные со мной согласны. Что ж, посмотрим». Процедил Бавер, разозлённый тем, что остальные, как обычно, поддержали Робера. «Предпочитаешь взять в команду чужака? Выскочку, который всего год как здесь появился? Нет, это мне нравится. Все прямо готовы на шее у него виснуть. Даже Лори, на что взрослый человек и учитель. Это надо было слышать, как он «Мсье, Мсье, и кому?» «Люсьену Дюмарбру, лабораторному мальчику». «Ну и что, если он считает, что Люсьен этого стоит?» «Не смеши меня, слушай». «Предлагаю звать его твоего центрального нападающего, Лулу-любимчик». «Погоди, вот придет черед играть с Амьенским лицеем, ты увидишь, как он будет опекать Бавуана. Кто-то повеселимся тогда». «Девчонка он твой, Лулу, вот что». «Давненько Нибаль не радовал нас своим дивным голоском», — ехидно воскликнул потош Мальчик, которого он перебил, покраснел так, что на его щекастом лице проступили веснушки. Фальцет, на который Нибаль то и дело срывался и который время от времени превращал его речь в петушиный крик, был для него предметом постоянных огорчений. Спор был прерван появлением привратника Цербера — Мальчишки, чтобы его позлить, тут же сгрудились у решетки и принялись изо всех сил трясти ее. «Тише, господа, тише!» — заверещал кто-то, а привратник пробормотал себе под нос невнятные слова, которые не были, конечно, услышаны шумным сборищем. Впрочем, будь они услышаны, они не были бы оценены. В них он выразил свое стойкое мнение относительно скверного воспитания нынешней молодежи. Звонок, возвестивший начало уроков, прозвенел уже добрых пять минут назад. Во дворе остался один только третий класс, в нерешительности толпившийся перед входом в кабинет естествознания. Робер бросил взгляд на свои наручные часы, и голосом которому нельзя было не подчиниться, благодаря этому голосу он и завоевал свой авторитет вожака, решительно произнес «Парни, пошли!» Если мион заметит, что Лори все еще нет, будет скандал. За последние два года не было случая, чтобы учитель естествознания опоздал к началу урока. Директор колледжа шуток тут не терпел. Все, будь то преподаватель или ученик, должны являться на занятия вовремя. К Лори ребята питали симпатию, а потому заторопились в класс, чтобы не привлекать зря внимание миона как все звали директора. Через минуту-другую появился и Вид у него был хмурый и озабоченный. И ребята сразу поняли, что-то не так. Розен, первый шутник в классе, умевший острить с каменным лицом, прошептал, нагнувшись к Краберу. «Видно, перекись ангидрида нынче с кислым». Обычно перед тем, как повесить на вешалку свою черную шляпу, Лори оборачивался к классу и обводил его мрачновато луковым взглядом. Это было что-то вроде тайного сигнала. «Ну-ка, ребятки, за дело!» Изображенные его умными серыми глазами, ученики не могли сдержать ответные улыбки. Контакт был создан, мсье Лори удовлетворенно потирал руки, он был среди прочих учителей парень что надо. Любой урок, химию, физику, естество знания, он вел как живую беседу, увлекая всех своим пламенным красноречием. Слушать его было одно удовольствие. «С Лори, — заметил однажды Розен, — мне все время кажется, что я могу запросто переплюнуть Эйнштейна. Ей-богу!» Но на сей раз мсье Лори повесил шляпу, не глядя на класс, затем швырнул на стол свой портфель, оперся на него обеими руками, Покачался на пятках и устремил взгляд в какую-то точку на противоположной стене. Господа, я разочарован. По рядам пробежал изумленный шепот. Если Лори назвал их господами, значит дело дрянь. Обычно, начиная урок, он обращался к ним по-другому. Ребятки. Авторитет лари и симпатия, которую он внушал, были так велики, что мальчишки сразу почувствовали себя виноватыми, отчаянно пытаясь понять, в чем. Господа, я разочарован. И вот почему. Завхоз коллежа сделал мне замечание, что в лаборатории необычайно быстро расходуются химикаты. К сожалению, это действительно так. Господа... «Вы расточители, и еще хуже, вы разбазариваете их сознательно!» Сказав это, он глубоко вздохнул и обвел своих учеников опечаленным взглядом. Ропот протеста и возмущения прошел по рядам, но Лори поднял руку, и в классе опять воцарилась напряженная тишина. «Я отвечаю за свои слова». Ваш товарищ, Люсиен Дюмарбр, только что сообщил мне, что исчез целый литр азотной кислоты. Слышите? Целый литр. Бутыль была распечатана всего две недели назад. Я мог бы перечислять пропажи, но это займет много времени. Господа, я взываю к вашей честности». Ответьте мне, кто это сделал? Смех, которым взорвался класс, постороннему человеку показался бы в высшей степени неуместным. Лори сам с трудом удержался, чтобы не улыбнуться. Его уважали, и для этого ему не было необходимости быть слишком строгим. Ученикам своим он позволял даже порезвиться, ну, в разумных пределах, конечно. У них, например, была любимая шутка. Стоило кому-то задать вопрос, начинающийся словами «Кто это сделал?», как тут же следовал дружный ответ «Конечно, клестирщик, мсье». Реплика эта, хотя давно стала привычной, все еще действовала безотказно, вызывая снисходительную улыбку на лице учителя и краску смущения у того, кто носил кличку Клистирщика. Настоящее имя мальчика было Жан минуа но его фамилию никто не вспоминал с того самого дня, когда на вопрос того же Лори, кем он хочет стать, Жан ответил Клистирщик Месье. Жаргонное это словечко он употребил, разумеется, не намеренно а лишь по своей знаменитой рассеянности. Несмотря на серьезность момента, несмотря на тяжелые обвинения в расточительстве, третий класс едва удержался, чтобы попрочной, ставшей едва ли не рефлексом, привычки не ответить «Мсье, конечно, это клестирщик Однако Лори тут же опять стал серьезным. Еще раз, оглядев класс, он предложил «Тот или те, кто чувствует, что совесть у него неспокойна, найдет меня в учительской во время большой перемены в 11 часов. Я не сторонник публичных покаяний, но считаю, что каждое преступление должно быть наказано. Надеюсь, вам достанет душевного благородства не искать способа уклониться от этой обязанности». Пока Лори открывал свой портфель, в классе стояла полная тишина. Ученики хмуро поглядывали друг на друга, пытаясь догадаться, кому и зачем понадобился целый литр азотной кислоты. Люсьен Дюмарбр, понимая, что стал невольной причиной неприятного инцидента, смотрел в окно. Роберу хотелось сказать ему, что никто к нему не в претензии, но, обернувшись, Он увидел ухмыляющуюся физиономию Бавера и его насмешливый взгляд, направленный на Лулу. Роберт сразу понял, что означает этот взгляд. «Видишь, доносчик он твой, Лулу». Он не сомневался, что Бавер не упустит возможности настроить всех против бедняги Люсьена, чужака, выскочки, занявшего его место в команде. И к тому же, такого невыносимо обаятельного. Лори объяснил задание, которое классу предстояло выполнить во время лабораторной работы, но в его тоне не было обычной теплоты. Да тот, кто позарился на азотную кислоту, поступил весьма опрометчиво. Робер выполнял работу в паре с Розеном, щуплым, темноволосым, непоседливым, как воробей. У него и глаза были, словно у воробья, маленькие и хитрые, «Ты что-нибудь понимаешь в этой истории с кислотой?» — спросил он у Розена. «А-а-а!» — отозвался тот. «Наверняка сам завхоз ее и унес. Салат заправлять, экономит уксус!» Робер пожал плечами. «Слабовато, старик, дряхлеешь. Я говорю серьезно. Несуразная какая-то история. Особенно, если тот, кто виноват, не признается. Что станет думать о нас, Лори?» И чуть-чуть, помолчав, добавил... скорее для себя, чем для соседа, не могу одного взять в толк. Зачем ему столько азотной кислоты? Тому, кто ее уволок. Глава вторая. Ни на большой перемене, ни позже виновник не объявился. В течение двух последующих недель учитель держался по отношению к третьему классу холодно и отстраненно. Робер весь кипел. Будучи вожаком класса, он болезненнее, чем остальные, переживал нависшие над ними подозрения. Кроме того, ему очень не нравилось поведение Бавера. Тому удалось привлечь на свою сторону Небаля, который был его закадычным дружком, и двух крайних полузащитников Сенеза и Пирамье. Последний был больше известен под кличкой Голубь. «Хватит, больше так продолжаться не может». — воскликнул Робер, и однажды вечером, собираясь домой, завтра утром сбор команды. В восемь часов. Возле графика игр. «Слышали, Сенезе, Голубь, Бавер? Если не явитесь, придется проголосовать за ваше исключение. Окончательное. Мы не можем рисковать из-за каких-то троих недоумков». Выходя этим утром из дома, Робер все вспоминал ухмылку, который встретил его ультиматум Бавер. Застегнув на молнию куртку из рыжей замши, он прижал локтем книги под мышкой и посмотрел на часы. «Без десяти Но у меня еще есть время. Остальные придут, как всегда, в последний момент. Накануне шел дождь, и ночью, наверное, тоже. В лужах на улице голубели кусочки чистого неба. Робер вышел из прохладной тени, в которой тонул тротуар и погрузился в теплое, золотое, слепившее глаза сияние. Он ускорил шаг, хотя в этом не было необходимости. Просто хотелось почувствовать, как легко и свободно движутся ноги. Он наподдал ногой камешек, тот с сухим стуком срикошетил от бровки. Какие же они идиоты, Бавер и его приятели. Идиоты и шевениты, думал он. Прямо как болельщики спортинга в прошлое воскресенье. Конечно, он тоже любил, когда команда его коллежа побеждала или когда побеждал спортинг-клуб, представлявший их город. Но ничто так не выводило его из себя, как поведение местных болельщиков, которые бесновались, топали, махали руками, орали до хрипоты при малейшем промахе их команды или выкрикивали оскорбления в адрес арбитра, когда тот принимал пусть справедливое, но ущемляющее их любимцев решение. Ну, каких-то сопливых мальчишек еще можно понять, но эти-то почти взрослые люди. разве не очевидно что лулу дюмарбер хоть и не коренной житель куда интереснее и приятнее чем бавер или небаль И отец у дюмарбра тоже человек симпатичный. но почему же надо считать его чужим и богу прямо с средневековья Он дошел до поворота и свернул в переулок. С двух сторон здесь тянулась живая изгородь из кустов бузины, которую с трудом удерживала ржавая железная проволока. Казалось, городок еще спит. Лишь солнце ярким серебристо-белым светом заливало крыши домов, над которыми распростерлось удивительно чистое голубое апрельское небо. Через просветы в зарослях бузины Робер видел свежевскопанные гряды, где даже комья земли блестели на солнце гладкими срезами. Он вышел на улицу Рампар, самую новую и широкую улицу города. Сиреневые тени падали от невысоких домов на желтоватую булыжную мостовую, которую еще не успели заасфальтировать. Невдалеке, метрах в двухстах, возвышалось над окружающими постройками здание коллежа, на четырех этажах которого размещались классы и общежития. Конечно, никто еще не пришел. Не так-то легко вытащить их в такую рань с постель Он не спеша шагал к коллежу, слегка недовольный тем, что друзья его, как видно, вовсе не торопятся на сбор. Скрипя ржавыми петлями и со звонким щелчком, попадая в зажим, открывались ставни в домах. Из широко распахнутых окон лился запах свежего кофе вперемешку с тихой музыкой и радиорекламой. Раздалось четыре звонких удара. Отзвуки их, прежде чем смолкнуть, долго плыли, вибрируя над собором. Затем куранты стали отбивать время. Робер машинально считал шесть. Семь. Восемь. Он подошел к коллежу, который благодаря мелькающим тут и там интернатским ребятам напоминал просыпающийся муравейник. Восьмой удар прозвучал как сигнал. Улица вдруг очнулась от сонной неподвижности. Откуда-то донесся цокот копыт, грохот железных ободьев по мостовой. Потом Робер увидел повозку молочника валера. Послушная лошадь сама остановилась в начале улицы, Рыжий приземистый человечек в плоской кепке проворно спрыгнул на тротуар и, держа в руках жестяной бетон, направился к ближайшему дому, протяжно крича «Молоко! Вот молоко!». Робер не успел основательно рассмотреть этого человека, который в куртке и штанах из серого тика смешно семенил, наклонившись в бок, чтобы уравновесить свою тяжелую ношу, Из переулка вылетел велосипедист. Он мчался, отпустив руль так лихо, что на повороте едва не задел тротуар. С открытым ртом, в куртке, которую трепал ветер, он, вращая педали, в такт мотал головой и плечами. Роберт сразу узнал его по пылающей шевелюре. «Эй, потош не спеши так, ты первый!» — закричал он, выходя из тени. Тот резко затормозил и, скрижетнув по бровке подбитой гвоздями подошвой, спрыгнул со своего металлического коня. Прежде чем ответить, он поморгал своими черными глазками и отдышался, открыв рот. Вид у него был встрепанный, вероятно, от спешки. — Первый? Ты что? Все на площади! улулу обыск! Я приехал предупредить тебя! — Обыск? Какой еще обыск? Робер ничего не понимал, удивленно глядя на Поташа. А тот продолжал, «Там две машины с полицией, детективов человек 6 не считая жандармов». «Но ну, что случилось? Несчастный случай? Ты видел Лулу? Какое там? Туда даже близко не подойдешь? Должно быть что-то серьезное. Мадам Дюмарбр так плачет, на улице слышно. Ну так что, едешь туда? Лично я возвращаюсь. Там такое творится!» Он развернул велосипед и оседлал его. Робер едва успел вскочить на ранец потоша прикрепленный к багажнику двумя резиновыми растяжками. Книги и тетради мешали ему. Наконец он запихнул их за пазуху, уцепившись другой рукой за плечо друга. Патош изо всех сил сжал на педали, крича что-то через плечо. Робер не мог разобрать его слов. Он попытался собраться с мыслями. «Полиция у Люсьена». Что она там делает? Нет, трясясь на багажнике и постоянно рискуя свалиться, напрягать мозги было совершенно невозможно. Он оставил бесплодные попытки. Они въехали на площадь Тьер. робер сразу увидел толпу зевак, которые, несмотря на раннее утро, стояли двумя группами перед хорошо знакомым ему голубым фасадом. На табличке возле двери белыми и эмалевыми буквами значилось «Г. Дюмарбр». все виды печатных работ. Два жандарма, с важным видом положив руки на портупею, удерживали послушную толпу на почтительном расстоянии от входа. Издали это показалось Роберу похожим на сцену из немого кино. То ли боясь жандармов, то ли от смущения, люди переговаривались между собой в полголоса, зато сопровождали слова интенсивной жестикуляцией. На Патоша и Робера никто не обратил внимания. Лишь когда они остановились у тротуара, группа одноклассников отчаянно замахала руками, зовя их к себе. «Смотрите-ка, и Бавер здесь!» — заметил Робер. «Еще бы!» — процедил потош «Небось, доволен до смерти, что у Лулу неприятности». «Ну-ну, старик, не спеши с выводами!» — поспешил остудить его Робер. А Бавер отделился от остальных и, протягивая руку, направился к ним. На губах у него застыла лицемерная улыбка. «Бедняга, Люсьен, вот уж не повезло ему! Говорят, полиция приехала за его отцом!» Паттож взглянул на Робера. В глазах его было написано «Видишь, я же тебе говорил». «Эй, Бавер, думаешь что говоришь!» Возмущенно воскликнул Робер. «А что такое?» Что все говорят, то и я. А все говорят, что он фальшивомонетчик. Еще бы! У него, как-никак, типография. Ухмылку его нельзя было вынести. Робер быстро повернулся к нему спиной и направился к остальным. «Эй, Боб!» — закричал небаль «Плохи наши дела. Самое скверное, что эта история приключилась не с кем-нибудь, а именно с беднягой Лулу». Робер пожал плечами. Небаль и Бавер — одного поля ягода. Видно было, что Небаль с трудом скрывает радость, хотя и притворяется, что сочувствует товарищу. «А Лулу-то здесь при чем?» — ответил Робер. «Даже если все это правда. Хотя ведь никто еще ничего не знает. Лулу все равно не имеет к этому отношения». Небаль ухмыльнулся, но, увидев глаза Робера, счел за лучшее промолчать. Ища поддержки, он повертел головой, отыскивая Бавера. Однако тот уже направлялся к коллежу, раскачивая в руке пачку книг, чтобы отвлечь от себя внимание и в то же время спасти лицо. Небаль закричал. «Нам пора, парни, Меон ждет. У вас будет четыре часа, друзья мои, целых четыре часа!» Это было выражение директора. Так он назначал наказание за малейшее нарушение правил. Услышав эти слова, ребята, подражая крику «Павлина», нестройно закричали «Меон! Меон! Меон!». Происхождение этой клички было довольно туманным. Лишь одна версия выглядела относительно правдоподобной. Много лет назад в коллеже якобы был директор по фамилии Симеон. А такая фамилия — настоящий клад для мальчишек, которые рады любому поводу поупражняться в остроумии. прозвище того давнего директора, и получили в наследство его преемники, которые даже не могли на него обижаться. Настолько оно не имело смысла и, главное, не содержало в себе насмешки. Пока третьеклассники шли в коллежу, крик «Меон» взлетал еще несколько раз. Робер, которому очень не хотелось уходить, не повидавшись с Лулу, покинул площадь одним из последних. Он слышал, как взрослые переговариваются между собой, осуждая современную молодежь, которая даже в такой печальный момент не может не валять дурака, лишний раз демонстрируя свое легкомыслие. Здесь были все, или почти все, кто обладал в городе хоть каким-то весом. Здесь был даже сам майор Шарен. Он беседовал с мсье Брюнуа, и их животы не уступали друг другу в объеме, как петлицы в количестве цветных ленточек. «Для них, наверное, это вроде кино», — подумал Робер. «Ох, и бездельники же эти взрослые». Пока Патош ставил свой велосипед под навес возле кухни, Робер присоединился во дворе коллежа к одноклассникам. Те возбужденно рассказывали интернатским подробности, происшедшие гордые, что первыми принесли новость, о которой наверняка будут писать в газетах. «Ты не поверишь, старик, две машины! И это не считая жандармов!» Восклицания сопровождались оживленной жестикуляцией. Можно было подумать, что каждый, кто присутствовал при драматических событиях, разыгравшихся нынче утром у дома Дюмарборов, был участником какого-то славного одеяния. Робер отошел в сторону. Ему было неловко, особенно из-за Бавера и Нибаля, которые вели себя вызывающе, порой бросая многозначительные взгляды и на него. «Бедный Лулу», — думал Робер. «Он, наверное, и не подозревал, что эти двое так его ненавидят». И еще он думал, что если история про фальшиво не выдумка, то Люсьен Дюмарбр никогда уже не вернется в калеж. Робера мучила мысль, неужели жители города способны заставить расплачиваться за грехи отца, его ни в чем не повинных, женой и сына? Им придется уехать отсюда, это точно. Он представил щуплую фигуру Дюмарбра В кажущейся слишком большой для него серой блузе, испачканной типографской краской, его редковатые волосы, из-под которых просвечивала бледная кожа, ему вспомнилась фраза, которую можно прочитать на любой денежной купюре. За подделку государственных казначейских билетов виновным грозят каторжные работы. И настроение у него совсем испортилось. Перед мысленным его взором появился Гюстав Дюмарбр в полосатой каторжной робе под присмотром вооруженного до зубов надзирателя он дробит кувалдой огромные камни. «Чушь какая-то!» — пробормотал он себе под нос, пытаясь избавиться от наваждения. Люсьен Дюмарбр в это утро не пришел в калеж. Его отсутствие, впрочем, никого не удивило. Учителя тоже приняли факт к сведению. После уроков Робер не стал тратить время и переубеждать одноклассников, которые снова собрались пойти на площадь посмотреть, что там происходит. Быстро вернувшись домой, он дождался прихода отца и, улучив момент, задал ему несколько вопросов. Манье старший задумался, потом покачал головой. «Трудно сказать что-либо определенное», — сказал он наконец. «Говорят, дыма без огня не бывает». И это, конечно, верно, но я не люблю пословиц. Слишком часто они заменяют людям собственные мнения и приводят к ошибкам. Правда, судебные ошибки у нас случаются все реже. Если уж полиция пришла к выводу, что Дюмарбра надо арестовать, значит, у нее были для этого серьезные основания. Но вообще-то сейчас они могут держать его только 24 часа в качестве свидетеля. Ну, а если сумеют в этот срок предъявить обвинение, тогда ему грозит предварительное заключение. Из всего этого Робер поднял одно. Гюстав Дюмарбр арестован. К сожалению, Бавер утром говорил правду. «Надо ждать, Робер», — заключил отец. «Больше всего в этой истории жалко жену и детей. У него ведь сын и дочь, так?» «Да, папа». «Люсьен и Сюзанна». «Люсьен в одном классе со мной, а Сюзанна в седьмом, в школе для девочек». «Знаешь, Люсьен такой серьезный мальчик. Мсье Лори назначил его своим помощником в лаборатории готовить материалы для лабораторных работ и опытов. Там была одна история». Роберт прикусил язык. В голове у него мелькнула ужасная мысль, которую он не решился высказать вслух, К счастью, отца позвали в этот момент к телефон и он не заметил странного замешательства своего сына. Глава 3. Робер сидел в библиотеке, с головой уйдя в изучение толстенного энциклопедического словаря в шести томах. От статьи «Монеты» он перешел к банкнотам, потом к гравированию. И тут его сердце бешено заколотилось. Тщетно он старался не думать о том, что стоит за этими словами. «Жидкость, которой пользуются при гравировании, состоит из азотной кислоты и воды», — он задумался. «Фальшивые банкноты, так же как настоящие, печатаются с помощью медных клише», — повторил он про себя. «А клише протравливается азотной кислотой», — то есть кислотой, которая пару недель тому назад исчезла из лаборатории. Почти против собственной воли он вынужден был взглянуть на ситуацию с другой, неожиданной точки зрения. Но зачем, чувствуя нарастающее отчаяние, снова и снова спрашивал он самого себя, с отцом говорить об этом ему было стыдно. «Зачем Люсьену воровать для отца кислоту, которую без труда можно купить в магазине?» Конечно, Робер был не настолько доверчив, чтобы, несмотря ни на что, безоговорочно оправдывать Люсьена, потому что ответ был слишком уж очевиден. Если взять кислоту в лаборатории, то из числа возможных свидетелей исключается продавец магазина. А Люсьен, заявив учителю о пропаже, как бы выводил себя из-под подозрения. Во время обеда мадам Манье была встревожена отсутствием аппетита у сына, но взгляд мужа заставил ее промолчать. Возвращаясь после обеда в коллеж Робер был мрачнее тучи. «Я-то переживал из-за раздоров в команде», — думал он. «А тут вон какие дела!» «Что же будет делать Лулу, теперь, когда его отец...» Даже в мыслях Робер не мог произнести слово «тюрьма». Ему невыносимо было представить себе бедного Дюмарбра за решеткой. Интересно, сопоставит Лори исчезновение кислоты с историей о фальшивых деньгах? Самым важным сейчас был, однако, другой вопрос. Что делать ему, как товарищу Люсьена и как капитану команды? Как выяснить, виновен ли Лулу? Был ли он сообщником своего отца? Дружеские чувства мешали ему поверить в это. Но проблема оставалась проблемой. В самом деле, почему исчезла кислота, которая могла пригодиться граверу-фальшивомонетчику? Была только половина второго, когда Робер подошел к воротам коллежи. Но там толпился уже чуть ли не весь их класс. «Прямо как в кино!» — восклицал небаль Еще дверь не открыли, а все уже на стреме. Рядом с ним был Бавер и несколько салажат, которые воспользовались напряженностью между двумя группами старших, чтобы пролезть в их ряды. Бояться местов всем не хватит. Шутка, однако, не имела успеха. С появлением Робера в толпе произошло некоторое движение, и он не мог этого не заметить. От него явно чего-то ждали. Во взглядах, обращенных к нему, он видел надежду. Ведь наряду с любопытством естественным, когда происходят такие события, многие тоже чувствовали растерянность, не зная, как теперь относиться к Люсьену. И именно от Робера сознательно или неосознанно ожидали помощи и совета. А бедняга Робер сейчас сам отчаянно нуждался в подсказке. Но поведение Бавера, не баля и еще некоторых, не определившихся до конца, но готовых в любую минуту перебежать на их сторону, побудило его сделать вид, будто он знает больше, чем на самом деле. Разговор начал Розен. «Боб, ты веришь в эту сказку про фальшивомонетчиков?» Робер видел не менее двадцати пар глаз, устремлены на него, ожидая, что он ответит Он глубоко вздохнул и решил повторить то, что сказал отец. «Видишь ли, старина, если полиция арестовала Дюмарбра, значит, у нее есть нечто, перевесившее презумпцию невиновности». Слова «презумпция невиновности» большинству были известны довольно смутно, но прозвучали они эффектно и убедили всех, что Боб говорит не просто так». «Ты знаешь, в подвале типографии нашли печатный станок и бумагу, на которой печатают деньги?» Нет, робер ничего об этом не знал. На какой-то миг он пожалел, что у него такие нелюбопытные родители, но тут же задернул себя. Отец всегда внушал ему, что одно из главных качеств любого уважающего себя человека — терпимость и сдержанность, умение не совать нос в чужие дела». Мальчик решил, что не даст увести себя в сферу, где у него нет никаких точных сведений. «Это не самое главное», — заявил он. «Главное — Лулу». «Я вот думаю, даст ли ему Меон вернуться в колешь?» Именно это был главный вопрос, который задавали себе остальные. «Наверняка», — с ехидной ухмылкой пробормотал Баверр. «Не ведь собирался вести у нас курс граверного дела!» «Люсьен Дюмарбр — самая подходящая кандидатура!» Робер сделал вид, что не расслышал. «Это было бы ужасно несправедливо. люсиен тут ни при чем!» «Ну как же, как же, совсем ни при чем!» Снова вмешался Бавер. «Что ты нам мозги заливаешь?» Хочешь сказать, в такой маленькой типографии, как у Дю отец сможет печатать деньги, а сын ничего об этом даже не будет знать. Погоди, еще окажется, что он вовсю помогал папочке. Я лично ни капли не удивлюсь. В этот момент распахнулись ворота, и Роберу удалось скрыть свое замешательство. Он против собственной воли не мог не думать про бутыль с кислотой, так вовремя исчезнувшую из лаборатории, и не мог в глубине души не признать, что аргументы Бавера, при всем том, что тот явно настроен против люсиена не лишены оснований. «Как бы там ни было, правду мы в конце концов узнаем», — заключил Розент. Робер решил в тот же вечер зайти к Антуану в гараж, где тот работал. Антуан был его соседом по парте и неразлучным другом с первых школьных лет. Но недавно он потерял отца. Мать его обладала слабым здоровьем, и потому Антуан вынужден был бросить школу и пошел работать учеником автослесаря. Разница в положении не помешала их дружбе. Менее начитанный, чем Робер, Антуан был ничуть не менее умен. Кроме того, у него были золотые руки. Они часто встречались по вечерам за шахматной доской. Робер высоко ценил здравый ум своего друга. Робер вошел в большое помещение со стеклянной крышей. Это и был гараж, где работал Антуан. В нос ему ударил горьковатый запах мазута и машинного масла. С двух сторон находились подсобные помещения для мойки, для смазки, для ремонта двигателя. Возле мойки Робер заметил мило. умственно отсталого 18 парня, который был в городе больше известен под кличкой Чомаб. Собственно, это была не совсем кличка. Прозвище это можно довольно часто слышать в Пикардии. Оно происходит от слов ЧО, сокращенного Пятьё, то есть маленький по-пикардийски, и МАБ-шарик на местном диалекте. Так ласково иронически зовут в Пикардии коротышку невысокого человека, неважно, взрослого или ребенка. мило или чомап. как больше нравится читателю, встретил Робера безразличным, ничего не выражающим взглядом, а на вопрос о том, где Антуан высунул толстый язык и, слегка наклонив массивную голову, задумчиво почесал в затылке. Его светлые глаза некоторое время бегали из стороны в сторону, как блестящие шарики. Наконец он указал на соседнее помещение. «Вон там». Робер дружески хлопнул его по плечу, и направился в отделение профилактики. В первый момент он увидел лишь пару ног в испачканных мазутом ботинках, торчащих из-под небольшого грузовика. Он легонько толкнул один ботинок ногой. «Добрый вечер, Антуан! Ты там надолго?» Ботинки исчезли, и за подножку грузовика уцепились две руки. Потом появилась растрепанная голова. Лицо Антуана казалось бледным из-за черных пятен на лбу и подбородке. Зато белые ровные зубы, открывшиеся в широкой улыбке, сообщали ему выражение приветливой мужественности. «А, привет, Боб! Как дела?» И уже потом ответил на заданный вопрос. «Подожди минут десять, старик. Смажу вот задний мост, и я в твоем распоряжении». Голова Антуана исчезла. робер отошел в сторону. Некоторое время он наблюдал, как в соседнем помещении рабочий копается в разобранном двигателе, Он только что заменил в нем поршневые кольца и теперь регулировал зазоры. Сложность и кропотливость его работы лишний раз убедили Робера, что науки, которые он осваивает в коллеже, еще далеко не все. и что Антуан и его коллеги с их вымазанными в мазуте руками и черной каймой под ногтями, в синих блузах, испачканных отработанным маслом, обладают другими знаниями, которые, по крайней мере, столь же полезны и нужны людям, как знания чиновников, считающих себя высшей кастой только потому, что у них чистые руки. Ну вот и все. Тебе не пришлось долго ждать. Антуан выбрался из-под машины, и Робер пошел вслед за ним к крану над ведром, который заменял здесь умывальник. Антуан долго и энергично тер руки ветошью, пропитанный бензином. Он был на полголовы выше своего товарища, на нем был американский комбинезон и старенькая ковбойка, плотно обтягивающая крепкие плечи. Всего на год старше Робера Антуан из-за своего роста казался рядом с ним совсем взрослым. От его неторопливых движений веяло силой и уверенностью в себе. Однако взгляд живых глаз показывал, что ум его далеко не медлителен. «Держу пари, что ты пришел из-за Лулу», — сказал он. «Не надо пари, ты выиграл. Темная история, я тебе скажу». Не переставая говорить, Антуан натирал руки специальным очищающим гелем, керпкий запах которого на мгновение напомнил Роберу аромат лимона, такой странный среди прогорклых запахов мастерской. «И что ты хотел мне поведать насчет Лулу?» — продолжал Антуан, подставляя под струю воды запястья и локти. Робер заколебался. Теперь, когда он собрался поделиться с другом своими соображениями, его вдруг опять охватили сомнения. Есть ли у него моральное право высказывать в адрес Люсьена, пускай и в предположительной форме, столь серьезное обвинение, которое опирается к тому же на шаткие косвенные свидетельства. Но мысль, что на кого-кого, а на Антуана он может полностью положиться, придала ему решительность. «Я тебе все расскажу по дороге», — сказал он. «Знаешь, все это мне страшно неприятно». Антуан ушел в раздевалку и через 10 минут вернулся одетый в джинсы черный свитер с высоким воротником и бело-синие кроссовки. «Пошли, старик, ты меня заинтриговал своим загадочным видом». Они вышли из гаража, и Робер, набрав побольше воздуха, в грудь начал. «Ладно, чего ходить вокруг до да около. Мне надо с тобой посоветоваться. Завтра вечером я собираю нашу футбольную команду, и, уверен, первый вопрос будет таким». «Может ли Люсьен и дальше играть за калеш?» Антуан наморщил лоб. «Играть за калеш? Старик, ты меня удивляешь. А в чем можно упрекнуть беднягу? Если даже его отец в чем-то и виноват, то к сыну ведь это все равно не относится, и я не вижу причин». Несколько секунд подождав ответ, он добавил, «Впрочем, в отношении тебя я спокоен». «Ребята, конечно, пойдут за тобой, и твое мнение будет решающим, так что нечего тут ломать голову». «Вот именно. Это мне и неприятно. Дело в том, что я сам не знаю, что думать». Антуан потер указательным пальцем нос, что свидетельствовало у него о величайшем напряжении мысли. «Ты меня удивляешь, Боб. Не могу понять, что с тобой приключилось, почему ты колеблешься». И тогда Робер решился. Он рассказал другу историю исчезновения из школьной лаборатории целого литра азотной кислоты и не открыл своих догадок, для чего эта кислота могла понадобиться. Антуан опять долго тер нос, потом спросил, «Ты уже сообщил об этом учителю?» «Пока нет». Робер собирался было продолжить, но вдруг замолчал. Потом ткнул Антуан Алналтим, тот обернулся, следом за ними шагал Нибаль. Они не заметили его и теперь задавались вопросом, какую часть разговора тот успел услышать. А неразлучный друг Бавера, смущенно хихикнув, нагнулся и сделал вид, что завязывает шнурок на ботинке. «Всюду вражеские уши!» — сказал Антуан достаточно громко, чтобы Нибаль услышал его. Тот покраснел.